В половине четвёртого утра я вышел на улицу, чтобы опустить в почтовый ящик письмо сестре Ирме вместе с рисунками. Буквально шалеф от радости я разделся, еле двига руками и повалился на кровать. Уже сквозь сон за перегородкой я услышал стон из супружеской спальни её шото. Я представил себе, как утром они оба подходят ко мне и просят, не умоляют выслушать то, что их мучает, до самых последних, самых страшных подробностей. Я отчётливо представил себе, как это будет. Я сяду между ними за кухонный стол и выслушаю по очереди каждого из них. Опустив голову на руки, я буду их слушать, слушать, слушать, пока наконец у меня не лопнет терпение. И тогда я запущу руку прямо в горло мадам Йошота, выну её сердце и как птичку согрею его в руках. А когда они успокоятся, я покажу им рисунки сестры Ирмы, и они разделят мою радость. Обычно явной истины познаются слишком поздно. Но я понял, что основная разница между счастьем и радостью это то, что счастье твёрдое тело, а радость жидкая. Радость, переполнявшая меня, стала утекать уже с утра, когда Сейю Шото положил на мой стол два конверта от новых учеников. В ту минуту я мирно и беззлобно работал над рисунком Бемби Кремер, зная, что моё письмо к сестре Ирме уже ушло. Но я никак не ожидал, что придётся столкнуться с таким уродливым явлением. из двумя людьми ещё более бездарными, чем Бемби или Эрговард Ричфилд. Чувствую, как все мои добрые намерения испаряются, я закурил. Это была первая сигарета, выкуренная в преподавательской комнате со дня моего вступления в штат. Сигарета помогла, я снова взялся за рисунки Бемби. Но не успел я затянуться раза 3-4, как почувствовал, что Мс. Йошота смотрит мне в спину. И словно в подтверждение я услышал, как он отодвигает стул. Я встал ему навстречу, когда он подходил. Даниэль за противным шёпотом он объяснил мне, что лично он не возражает против курения, но что у вышкольные правила запрещают курить в преподавательской. Он широким жестом остановил поток моих извинений и вернулся в свой угол к мадам Юшото. В совершенно ужасе я подумал, как бы мне выдержать эти 13 дней до понедельника, когда должно было прийти письмо от сестры Ирмы. Не спять эти окончательно. Это было во вторник утром. Весь этот день и оба следующие дня я развёл лихорадочную деятельность. Я, так сказать, распотрошил до основания все рисунки Бемби Кремер и Эрговарда Ричфилда и собрал их заново, заменив некоторые части новыми. Я приготовил для них буквально десятки оскорбительных для нормального человека, но вполне конструктивных упражнений по рисунку. Я написал им подробнейшие письма, Эрговерда Ричфилда я упрашивал на время отказаться от карикатур. Со всей возможной деликатностью я просил Бэмби, если можно, хотя бы временно воздержаться от посылки рисунков с заголовками вроде "И прости им пригрешение их". А в четверг утром, взвинченный до предела, я занялся одним из новых учеников, американцем из города Бангор в штате Мэн, который писал в анкете с многословием честного простока. что его любимый художник он сам. Он именовал себя реалистом, абстракционистом. Внеслужебные часы я провёл так. Во вторник вечером поехал на автобусе в центр Монреаля и высидел в третьей разрядном кино целую мультипликационную программу. Шёл фестиваль мультфильмов. Причём меня главным образом заставили любоваться бесконечным хороводом кошек, которых целые полчища мышей бомбардировали пробками от шампанского. В среду вечером я собрал все циновки в своей комнате, навалил их друг на друга и стал по памяти копировать картину сестры Ирмы Погребение Христа.